Куда добраться? К тому времени все окна были уже перебиты, а мальчишек и след просты. Я подошел в столу и стал просматривать письма. Конверты были осторожно скрыты и сложены в аккуратную стопку. Большинство было написано от руки, лишь несколько отпечатано на машинке. Текст, краски. В иных всего одна фраза. И все дышали ядовитой зломой. Позади себя я услышал... Так, так. Подумать только. Я вернулся, это был Питерсон. Подумать только, он оглядел комнату. Через разбитое окно сюда проникала вечерняя прохлада. Кто знает, что устроили, он устроил, а? Он обошёл всю комнату. Просто смутительно. В эту минуту ещё один человек ворвался в дом. На нём был плащ, в руке он держал блокнот. "А вы кто?" спросил Питерсон. Мой фамилия Картес. Я из Глобуса, сэр. Кто вас туда позвал, юноша? Игорь со мной ввёл в главную комнату. Главные вот остановились со мне. Нехорошо, сказал он. Очень нехорошо. Глобус издательство хорошей репутации. Их репортёр точный и беспристрастный, и в городе Сефаты. Какие у вас могут быть выражения? Послушайте, сказал Питерсон. В этом городе живёт 2,5 миллиона человек. И в полицейском управлении не хватает рук. Мы не можем расследовать каждую жалобу, каждое сообщение об угрозах каких-то полуумных. Семья обвиняемого, сказал я, сознавая, что репортёр внимательно слушает. Семья обвиняемого получила целую ряд угроз по телефону и письменно. Семья, настоящей жены и маленьких детей. Я слышу, что миссис Ли испугалась. Но вас это немало не тронуло? Вот инсо медии принимаются там всем в сперный оборот. Подростки начинают жечь крёст и грабить дом. Мать синий звонит вам по телефону и просит о помощи. Вашим парням требуется 15 минут, чтобы сюда добраться. Где куляс, где находится ближайшее полицейское отделение? Не в этом суть. Репортёр продолжал писать. Вы себя выставили в неважном виде, сказал ей У него говорит, лебовцы на протестуют против обортов. Но ещё большее количество их будет возмущено беспричинным диким нападением банды хулиганов, погромам, которые они учили в частном доме. А вовсе и не хулиганы, я повернулся к репортёру. Капитан, ты, должное мнение, что парни, разокшие крест и прибившие все окна в доме, не были хулиганами? Я не это хотел сказать. Быстро возразил Питерсон. "На фоне это сказал, повернулся я к репортёру. "Более того, вам должны быть либо интересно, вы знаете, что двое детей серьёзно поранены осколками стекла. Дети в возрасте 3 и 5 лет получили серьёзные порезы. Мои сведения несколько расходятся с вашими", сказал Питерсон, не дожидаясь возражений. "По-моему, перебил я, что в данный момент я здесь единственный врач. или может быть полиция привезла с собой врача, когда в конце концов открылась на зов о помощи. И вместе с полицией прибыл врач, спросил репортёр: "Нет. А потом, врач, вы были? Нет". Репортёр быстро записывал. "Вы поплатитесь", говорит сказал питросен. "Уверен меня за это поплатитесь". "Осторожно, наверное, с вами, репортёр. Глаза Питерсона метались молнии. Он круто повернулся на каблуках. Кстати, сказал я, такие шаги пресс-инципитор, чтобы воспрепятствовать повторению подобного безобразия. Он остановился. Вы ещё не решили? Не забудьте, сказал я, объяснить репортёру, что вы считаете различия весна прискорбные и собираетесь восстановить около дома грубо ласоточный политический пост. Питерсон призрительно скорчил губы, не зная, что всё это он исполнит. А мне только того и надо было обеспечить бести охрану и поставить на место полицию. Жубиц с детьми пошла домой, а я остался с бети помочь ей заколотить досками окна. Это занятие отняло у меня около часа, и с каждым новым окном злость во мне закипала всё сильнее. Ребётики братьы совсем с ног падали, но никак не хотели укладываться спать. Они по минутно отпускались к нам в них. Дарий упорно твердил, что у него болит ножка. Я разбинтовала её и обнаружила небольшое сколотость на шестой вранке.